Прямо на девушек лезло приотвратное существо. Человеческие черты оно сохранило лишь отчасти: три пары костлявых рук, оканчивающихся когтями, огромное пузо чуть ли не волочилось по земле, а женская голова с редкими жиденькими волосами болталась из стороны в сторону. На мерзком лице растянулся хищный о с к а л от уха до уха. с мелкими острыми зубками тварь хихикала, приближаясь к Троице, и не сводила с них жадного взгляда желтых глазок. И кто же осмелился трахнуть паука, чтобы появилась вот это? Скривилась к а к а р а которая меньше остальных испугалась и уже приготовилась отбиваться. Воздушный диск уже кружился у ее ладоней. Только не ты! и с п у г а н н о шептала Иволгина, отползая назад. Пожалуйста, только не ты. Да что это за тварь? Созлостью и страхом выкрикнула Светлова, натянув полыхающую тетиву и готовясь вступить в бой. Она убила мою маму. Кое-как выдавила из себя Иволгина, спрятавшись за спинами подруг. Монстр остановился. и рассмотрел подруг, но его взор задержался на белобрысой студентке, которая от этого только сильнее съежилась, а через мгновение широко распахнув пасть, ринулся на нее, перебирая всеми шестью лапами. Лиса испуганно завизжала, прикрывшись руками, но лишнему не дали к ней приблизиться. к р у ж а щ и й с я диск просвистел в воздухе, отрубив одну из лап. А пара огненных стрел вонзилась в шею, истошно взревев, лишний отскочил подальше от противников и замотал обезображенной башкой. "Вставай, подруга", воскликнула Какара. "Сейчас не время р а з л е ж и в а т ь с я Она с о т к а л а еще один диск, но почувствовала, что магия в этом месте работает слабее, чем в реальном мире или в Академии, а еще она вытягивает много сил из их тел. Получалось, что долго они не протянут, если будут просто атаковать. Надо убить эту мерзость, пока не выдохлись, прошипела Синевласка. Согласна, выдохнула Светлова, опустив руки. Пылающий лук исчез. Дай только передохнуть. Она повернулась к и в о л г и н о й и протянула руку. Ну, ты с нами? Нет, нет, нет. Мотала так головой, не желая раскрывать глаз. Не хочу, не могу. Дочнись да же ты! Не выдержала рыжая. Сейчас эта гадость придет в себя и снова нападет. Мы вдвоем не вытянем против такого лишнего. Нам нужна твоя поддержка. Но я же... Иволгина с трудом разлепила веки и посмотрела на б е с н у ю щ у ю с я тварь и вновь закрылась. Нет, простите, я не могу. Не могу. Оставь её, сухо произнесла к а к а р а Девчонка сломалась, ты сама видишь. Так и нас сейчас сломают, если она не перестанет рыдать. в ы п а л и л а Светлова. Мы же с Дюжем. Синевласка повернулась к ней и задорно подмигнула. И без Волкова, и без неё. С Дюжем поверь. Ну ты и дура, произнесла Светлова, но на этот раз с ноткой уважения. Она отступила от перепуганной девушки и материализовала оружие.